Глава 17. Ночь на плато. Атамас со способностью распада, как неожиданно. Я пристально смотрел в глаза Хэнгу. Тот после моих слов резко стал серьезнее. Все эти пока не появилась информация о столь редкой ветке развития, и Хэнг считал, что он первый человек с чёрной татуировкой. Думисы и Мирослава слабые. Даже без моей помощи они справятся со всеми. Вы недооцениваете наличие второй способности. Покажи тату, потребовал Хэнк. Сколько ты нейтрино потратил, выпустив дымок? я усмехнулся. Где-то половину, да? Сила распада жрет неприятно много энергии, согласись. Хэнк деактивировал свою способность, и дым на его пальцах рассеялся. Останьтесь у нас, Хэнк вдруг широко улыбнулся и указал рукой на поселение. Обещаю, ночь вы проведете в безопасности. Обращался он почему-то к Мирославе, пожирая ее глазами. Нацука передернула плечами. Хэнк так очевидно врал, что даже не скрывал этого. Мы останемся на горе, но не в вашем поселении, ответил я и уверенно пошел вперед, прямо на Хэнга и его группу поддержки. Ребята направились за мной. Хэнк первым отошел в сторону, его примеру последовали и остальные. Они молча буравили нас взглядами, но я даже не посмотрел на них. Меня интересовало одно: почему Хэнк полез в изначальный мир в числе первых? В прошлой жизни почти все, у кого был выбор, предпочли войти в изначальный мир через год-два после затмения, когда смертность новичков снизилась до 10%. Но в этой жизни этот момент наступит еще не скоро. Монстров на горах очень много, поселений мало. А смертность пока превышает пятьдесят процентов, если я не ошибаюсь. Мы поднялись к воротам, но не вошли в них, а направились вдоль стены. Справа от поселения раскинулось широкое плато, в будущем там построят рынок. Вот уроды, буркнул Лианг, Надо было прикончить их. Убить? испуганно переспросила Мирослава. Да, слушай, в будущем рано или поздно нам придется убивать людей, и тебе тоже. Я не смогу, помотала головой Мирослава. Это же люди. Владислав правильно сделал, что не устроил разборки, вздохнула Нацука. Кстати, а что за распад? Уничтожение, расщепление на молекулы, на автомате ответил я. Ого, Алянка оглянулся. Я тоже такую способность хочу. Я слышала про этого Хэнга», Нацука скривилась. Третий сын главы рода Хуан, тот еще урод. О нем много отвратительных слухов ходит, но он очень талантливый, и глава рода потакает ему. А какие слухи? Заинтересовалась Мирослава. Например, он девушек до смерти мучит, и ему нравятся такие, как ты, с европейской или славянской внешностью, с модельными ростом и фигурой. Год назад скандал был, пропала девушка из рода Беккеров, и подозревали Хэнга, Но тогда удалось все замять, деталей я не знаю. Ужас какой, пробормотала Мирослава. О да, Хенг Хуан еще тот от В прошлой жизни в дневнике Мейли я прочитал, что он несколько раз приставал к ней, и один раз даже ударил, когда она его оттолкнула. Повезло, что они были на каком-то приеме, и он не осмелился сделать что-то больше. Природа несправедлива, и такому уроду, как Хэнк, достались таланты и ум. В прошлой жизни он поздно стал вольвером, спустя год или полтора после затмения, но быстро развился и занял ключевую позицию вроде Хуан. Однако в этой он отчего то начал свой путь гораздо раньше. И опасность, исходящая от него, значительно возросла. С этим придется что-то делать. «Осведомленность Владислава снова помогла нам, усмехнулся Лианг, когда мы остановились. Теперь все будут думать, что он от распада, как и этот Хенк. Он с такой уверенностью говорил, что даже я так подумала, прошептала Мирослава. Я усмехнулся. К сожалению, мой генотип не подходит, чтобы развиваться в направлении распада. Однако базовая способность, которую я хочу получить, невероятно редкая и полезная. По исследованиям Дельта шанс на ее выпадение примерно 1/100%. Точно такой же, как у ядерного атома, сы получить базовым навыком превращения в свет. В прошлой жизни я знал лишь об одном человеке с последней способностью, и это лучше всего говорит о ее редкости. Вещей у нас с собой было мало, поэтому устроились мы с минимальными удобствами. Ребята уже стали вольвероми. Им достаточно трех 4 часов сна в отличие от меня. Думис нарвал траву, накидал ее небольшой кучей и сверху положил свою куртку, а вместо подушки приспособил свой рюкзак, набитый чем-то мягким. Забрал у Лянга его кофту и сказал: "Ложись, босс. Мы тут сами разберемся с дозором. Ты отдыхай". Я поблагодарил Думису и лег, укрывшись кофтой Лианга. За прошедший день я успел сильно устать, поэтому уснул почти сразу. Думиса сидел на каменной глыбе и смотрел в сторону поселения, от которого доносились людские крики, звериные рычания и скулёж. Редкие всполохи огня освещали часть стены. Минут двадцать назад на поселение напали монстры, И начался бой. Справа заворочился босс, но не проснулся. Так устал за день, что его не разбудило развернувшаяся под боком сражение. Нацука лежала и смотрела в небо, полностью в своих мыслях. Лянка и Джао спали. Мирослава сидела на своей куртке, обняв колени, и тоже смотрела на поселение. Думисе, не считая босса, больше всех нравилась Мирослава. Она напоминала его мать, такая же добрая с большим сердцем. Всем остальным Думиса не доверял. Лианг, дурак-болтун, и болтун, не может закрыть рот даже когда они бегут по лесу, полному смертоносных монстров. Цзяо слишком высокомерная. Она уважает только Нацука и босса, остальных не замечает. А на него смотрит как на пустое место, но она исправно сливает все своё нейтрино, укрепляя ножи Мирослава один за другим, хотя бы исполнительная приказы слушает. Нацука же в первую очередь думает о себе. Думис уверен, в случае опасности она сбежит, спасая свою жизнь. Но Думис хранил свои мысли при себе. В тот судьбоносный день он поклялся, что всю жизнь посвятит Владиславу и будет служить ему верой и правдой. В изначальный мир Думиса сунулся не из-за хорошей жизни. В далеком прошлом дед Думисы, Дуст Санкара, в свои 25 основал компанию, которая за 10 лет разрослась в огромную корпорацию. Детство Думиса провел в роскоши. Его родной город Киншаса, один из самых крупных во всей конфедерации, и семья Санкара пользовалась в нем уважением. Но несчастный случай забрал жизнь Дуста. Отец Думиса не смог в одиночку удержать компанию. Ее растащили коллеги и родственники, а родителей Думиса загнали в долги. Единственное, что осталось от былых активов, особняк за городом, в котором и поселилась семья Санкара. Никто не протянул руку помощи в час нужды. Все отвернулись от павших. Чтобы погасить долги, отец и мать Думиса согласились работать на тайном объекте, участвовать в производстве чего-то засекреченного. И там они погибли. Причина производственная травма. Думиса пытался узнать правду, но ничего не добился. Да и времени у него не было, на шее сидит шесть младших братьев и сестер. Да-да, шесть». Выплаты за смерть родителей помогли семье продержаться, но Думисе пришлось продать особняк и переселиться в квартиру. Деньги продолжали таять, а на зарплату Думисы невозможно было содержать всю семью. После смерти родителей Думиса не думал о себе, он все силы тратил на заработок денег. Забросил музыку и математику, которыми увлекался с раннего детства. Даже любимые инструменты, которые считал своими единственными друзьями, продал. скрипку и пианино. У него не было друзей среди сверстников, зашитая зайчья губа отталкивала детей и подростков. Дед запрещал изменять его внешность, говорил, что на то воля духов. Думису долгое время не понимал, почему нельзя было убрать этот уродливый шрам, ведь деньги и возможности были, но позже начал понимать деда. Шрам заставил маленького Думису пережить множество испытаний, закалиться. Настоящий мужчина должен преодолевать, так говорил дед. Нет сложностей создай их сам. Наложи на себя аскезу, ограничь себя. Именно благодаря шраму Думиса стал тем, кто он есть. Духи закалили его. Пока братья и сестры росли, Думис работал как мог. Дважды они переезжали, и каждый раз в квартиру меньше. Пока не поселились в двухкомнатной, где о личном пространстве пришлось забыть. Находились добрые люди, которые помогали многодетной семье. Кто-то сидел с малышами, кто-то прибирал дом, кто-то покупал продукты. Но Думиса понимал, что скоро его накопление закончится, и тогда брату и сестре придется уйти из школы, а еще двум братьям из садика. Всё изменилось после затмения. Африканская конфедерация самая молодая и самая слабая страна среди шестёрки. Она отстаёт как в экономическом, так и в военном плане. И затмение подарило шанс изменить ситуацию. В конфедерации это понимали, поэтому бросили все силы на освоение изначального мира. Правительство набирало людей, обещая золотые горы, и Думис подписал контракт. За каждый день в изначальном мире он получал тысяч рендов. Если приносил полезную информацию больше, зависело от того, насколько сведения ценные. А в случае его смерти государство будет выплачивать всем братьям и сестрам ежемесячные пенсии вплоть до их совершеннолетия. Думиса предупредил тетю Апуду, добрую женщину-соседку, которая сидела с малышами, и ушел в изначальный мир. Он верил, что выживет. Дед всегда говорил ему, что он избран духами. А потом Думиса встретил Владислава, человека, от которого исходила невероятная внутренняя сила. Чем-то Владислав напоминал ему деда. Он тоже нисколько не сомневался в принятых им решениях, был абсолютно уверен в себе. Думис решил довериться ему и не прогадал. В первую же охоту получил жидкое ядро и стал эволювером, первым в мире. Владислав, не моргнув глазом, подарил ему просто невероятную возможность. В родном городе Думису встретили как героя. Несмотря на проблемы с сетью, о первом вольвере узнали все. Племя Каборы, хозяева города, старательно распространяли слухи о нем. Но изменилась ли жизнь Думисы к лучшему? Нет. Сразу же после возвращения его увезли в исследовательский центр, где несколько дней ставили на нем опыты. Думиса не запомнил те дни, остались только смутные воспоминания, как его кололи в вену, ни боли, ничего. Но со временем появлялось все больше вольверов, в разных странах загорались свои звезды, И африканский народ хотел услышать вести о нем, Думисе, первому вольвере человечества, и его отпустили. Но не домой, записали в армию племени и заставили служить под началом полковника Готта Джумоки, который сразу же не взлюбил Думису. Выскочек не любит мальчик, Готта говорил так каждый день при каждой встрече, но вел он себя вполне дружелюбно, скрывал ненависть. Несколько раз во время охоты Думиса чуть не погиб из-за приказа в Готта. Позже он узнал, почему полковник его не выносил. Дус Санкара враждовал с отцом годта и засадил того в тюрьму. С тех пор, как он вернулся из изначального мира, Думису ни разу не пустили к братьям и сестрам. С каждым днем Думиса все больше отчаивался. Он понимал, что у него нет выхода. Рано или поздно годта добьется своего и Думиса погибнет. Думи боялся за жизни своих братьев и сестер, поэтому остерегался действовать необдуманно и терпел. Слава первого егольвера принесла ему лишь одни неприятности. Но вскоре все изменилось благодаря одному человеку Борису Уральскому. Дед когда-то рассказывал о нем во время застолья, хвастаясь, что встречался с таким влиятельным человеком. И этот Борис Уральский из далекой Руси, которому даже дед кланялся, вмешался в жизнь Думисы. Причем сделал это максимально быстро и кардинально. Буквально за вечер Думису объявили почетным гражданином и освободили от всех обязательств. Теперь он может посещать изначальный мир по своему желанию. В тот же день с Думисой встретился человек Бориса Уральского, загорелый старый славянин, и объяснил, почему на него свалилось такое счастье. Борис Уральский, родной дедушка Владислава Ливовелонского, и внук попросил Бориса помочь вам. Думисы не знал, что ответить. Твои братья и сестры перевезены в новый дом, со школой и садом проблем не будет, как с нянями и слугами. Но советую тебе подумать о переезде. Сейчас в Конфедерации небезопасно. Ваша страна миллионами гонит людей в изначальный мир, хуже только Индия. Мои братья и сестры!» — голос Думи стал хриплым. Они в порядке, но тысячам других детей не так повезло. Родственники погибших не получили ни ренда. У страны не хватит денег, чтобы заплатить всем. Они и не планировали. Цель Конфедерации как можно скорее укрепиться в изначальном мире, получить преимущество. Поэтому снова советую тебе сменить место жительства. Уральское княжество с радостью примет тебя и твою семью. Думиса некоторое время молчал. Вы упомянули новый дом, тихо сказал он. Да, вот. Старик протянул Думисе планшет, на экране которого сиял белый трехэтажный особняк. Думиса завороженно пролистал фотографии с внутренними комнатами. "И это мне?" не поверил Думиса. "Да", старик усмехнулся. Борису пришлось заключить невыгодный контракт, чтобы тебя освободили. Этот особняк мелочь. Но зачем, Думиса не понимал. Потому что внук попросил, пожал плечами старик. Борис не мог связаться с тобой напрямую, поэтому оставил видеосообщение. Старик забрал планшет, потыкал в него под слеповато щурись и вернул. Думиса включил видео. Я знал твоего деда, нездороваясь начал Борис Уральский, усатый старичок, полноватый и неповоротливый. Выглядел он бомжевато, но мужик правильный, в духов верил, говорил, что они меня избрали. Борис хмыкнул. Ты, Димон, приглянулся моему внуку, и все, что ты получил, его заслуга. Если ты хоть немного такой же, как твой дед, ты не забудешь добро. Видео закончилось. Мы подъезжаем. Старик забрал планшет и повернулся к окну. Думису переполняли чувства. В горло подкатил ком. Родственники и друзья его родителей отвернулись от них, как только настали трудные времена. И Думиса не ожидал, что в самый ужасный момент в его жизни совершенно чужой человек подаст руку помощи. Той же ночью Думис стоя на балконе своего нового особняка, поклялся перед духами, что будет служить Владиславу Ливовелонскому до самой смерти. Жизнь за жизнь, добро за добро. Духи благословят его выбор. Я проснулся утром. Тело ломило, настроение было ужасным. Владислав проснулся, радостно известил всех лианк. Слушай, я тебя хотел часа два назад разбудить, но думиса не дал. Правильно сделал, буркнул я, вставая. Пока спал, ребята облагородили наш уголок, обустроили место для умывания, туалет. Я ополоснулся и взбодрился. Ночью на поселение напали, жарко рассказывал Лианг. Уверен, что монстры прорвались внутрь, но защитники смогли отбиться. Утром все успокоилось. А если бы нас пустили, могло бы и без жертв обойтись. Я своим толчком всех в мясную пасту бы превратил. Я позавтракал печеньем, запил водой. Если появится шанс, надо приготовить мясо монстров. Оно не только вкусное, но и полезное. В будущем появятся и вольверы-гурманы, которые будут ходить в изначальный мир только за новыми деликатесами. Владислав, что дальше? Нацука зевнула. Надеюсь, что мы успеем справиться до ночи. Не хочу ночевать тут еще раз. Я медленно дожевал печеньку и ответил: Сперва спустимся с горы. Собирайте вещи. Нацука пожала плечами и подобрала с земли свой рюкзак. Пока ребята собирались, я размышлял над дальнейшими действиями. Нужное мне место находится на краю горы, и нам идти туда часов семь-восемь. По пути надо сделать всех членов синдиката слабыми и вольвероми. Поэтому я вижу единственный выход переночевать в следующем поселении, но говорить об этом сейчас не стоит. Когда ребята собрались, мы пошли в сторону поселения, где царствовал Хэнь Хуан. Только оттуда велась дорога вниз. С плато разве что прыгнуть можно, но без способности полета это закончится смертью. Люди на стене проводили нас настороженными взглядами, но ничего не сделали. Спускаясь, я заметил, как вдали падает дерево. Присмотрелся, но не смог разглядеть, что там происходит. "Думис, ты видишь?" спросил я. У слабого и Вольвера зрение развито гораздо лучше, чем у обычного человека. Африканец присмотрелся. «Черное пятно. Дерево умирает, что-то страшное. Дерево медленно покрывается черным и превращается в пепел, уточнил я. Да. А людей видишь? Вижу, Думис опадался вперед и прищурился. Они с кем-то сражаются. Кто это? подала голос Нацука. Я задумчиво посмотрел на нее, затем перевел взгляд на Мирославу. Дай мне свой лучший нож, который Джао укрепила. Мы с Думисом сходим туда и проверим. А мы? возмутился Лианг. Вы продолжайте спуск, мы вас догоним. Я выразительно посмотрел на Думису, тот кивнул, повернулся ко мне спиной и присел. Забирайся, босс, так будет быстрее. Владислав, ты Я забрал у Мирославы нож и улыбнулся. Не бойся, мы быстро. Джао, присмотри за ними. Да, она серьезно кивнула. Я залез на спину африканцу, и тот побежал. Ребята остались позади. Мы будем убивать босс, тихо спросил Думиса. Людей. Да.